Они расплескивают свою гениальность везде. Бумага или сцена это рамки. Писать, играть, петь, выступать всё это устаревшее и давно уничтоженное. Никто не знает, когда и как уроды захотят перевернуть понимание. Никто не знал и не знает, как они будут петь, но их увидят. Если они выйдут на улицу, все это заметят. По крайней мере, от них исходит характерный запах. Один обливал водой кошку, чтобы она дрожала. Потом он ее согревал и пепельными глазами смотрел на рябину за окном. Он мечтал о чьих-то волосах, мочках ушей. Он был чутким ко всему, ничем не занимался и, что главное, у него не было перерывов для прогулки. Его одиночество не казалось навязчивым. Он просто курил и рассматривал привычный родной потолок. Он брился на лосо, хотел отрезать пальцы на ноге, прожить жизнь с закрытыми глазами. Он записал только одну фразу «Мне больно, что кому-то...» больно. Другой написал книжку без знаков припинания, через год написал поэму «За умью», а после и вовсе замолчал. Это стадия молчания, когда приходит понимание слабости слов. Слова становятся такими же вялыми, как он. Вялыми, бледными, мечтательными, с маленькими ресницами и длинными пальцами, и мягкими ногами. Это время самое плодотворное для художника. Убийство без крови. Тифозное небо. Одна сплошная ложь. Но вот... С окосевших небес выпало колесо, всех растрясло лихорадкой и громом, и к жизни воззвало, харкнув в тундры, пронзительной кровью цветов. И художник не гонится за музой, она всегда рядом, он только слушает и говорит с ней. Он не гонится, не ищет способы спеть, его песня известна, но только ему и музею. художник это не мучительно написано и отредактирована книга. Художник это записи на полях, озарения при мастурбации, волнительный исписанный лист, больной хохот. Каждое их слово дороже золота. Каждая строка, словосочетание, звук, изданный художником, может взорвать, разнести всё вокруг. Стихии их могут разрушать здания и разворошить гражданскую войну. Урод на этом и строит своё искусство: спонтанность, упадок, уродство, абстракция. Они не будут пережёвывать свою песню, они будут только петь, держа в руках маковую ветку. Они могут умереть, так и не спев. Они не будут ни с кем разговаривать, улетят на последние деньги в Париж и сойдут с ума. Этого достаточно. И мы с тобой встретимся в саду, в том солнечном саду. Но их мир всегда другой. Он совсем не похож на ваш. Если я говорю о Париже, то я не говорю о туристических местах, да даже про закоулки не говорю. Если художник попадает в Париж, то он и по Парижу не гуляет. Он вдыхает запахи метро, разговаривает с ветром на могиле Бадлера, смотрит на подмывающихся проституток вот возле книжных лавок. В его голове это обретает форму, образ, который поднимает и представляет только он сам. Если и расскажет он о своём Париже, то услышит это только муза. И я пою о них, которые оставляют свои озарения в себе, которые сами озарения, разрушенные, поверженные, недосягаемые. Эта песня о стольких гениях. Я пою о бледной, серой коже того паренька, который переписывал десятки раз страдания юного Вертера от руки, о тех, кто... кто ещё может чувствовать и не задаёт себе вопросов. Кто безумен и кто многословен. Кто ходит голым, потому что одежда его оскверняет. Кто не моется и не бреется, потому что он зверь. Он хуже зверя. Он ещё и шизофреник. Весь мир пропах потными окурками и рыбой.